Зима. Инке по-прежнему нечасто виделся с матерью. У нее была работа с вечерними дежурствами, по нескольку раз в неделю. А если она приходила рано, то все равно спешила куда-нибудь, то в кино, то в гости вдвоем с Егошином или одна к друзьям знакомым. Бурно пообнимает Инке, чмокнет в щеку, спросит на ходу, как дела, и нет ее. И все же от того, что мать живет теперь дома, Появляется каждый день или каждую ночь, и не собирается пропадать надолго, инки ощущал прочность и спокойствие. А на вопросы матери, как дела, он отвечал мимоходом, нормально. Мать, конечно же, имела в виду школу, а там и правда все было нормально, но более или менее. Троечка, разумеется, хватало, но это как у большинства мальчишек в их четвертома. По-французскому Инке даже ухитрялся получать иногда четверки, спасибо полянки Они часто готовили уроки у нее дома. А когда полянка была рядом, все получалось замечательно. И, кстати, не только со школьными делами, со всякими другими тоже. инки прекрасно выучил роль котенка Оськи и уже ничуть не стеснялся разыгрывать разные сценки с полянкой Беатриской. Он даже петь научился. песенки, которые полагались ему по спектаклям. Конечно, представления их будут включать фанеру, потому что Никиткин голос не, в пример, звонче и чище, но на репетициях ведь не станешь каждый раз налаживать громоздкую аппаратуру, тем более на то и дело находилась у Гведона в текущем ремонте. И Уська уже без смущения пел слабеньким, но храбрым голоском. — Не знаю, мамы, и папы тоже, сестеры братьев не знаю я, и часто голод мне брюхо гложет, что здесь всюду мои друзья. — Знаешь, у тебя очень даже неплохой слух, — несколько раз говорила Зоя. Инки скромно сопел от похвалы. — Пришел Пришел декабрь. С искристым снегом, с морозами, с хорошими ранними вечерами, когда над лысой горой висел тонкий месяц, или над заборами на горной улице набухала круглая зеленоватая луна. Однажды Егошин молча повел Инки в спорттовары и выбрал, мол, лыжи, ботинки и палки. Инки не спорил, он, малость даже растерялся. Подарки ему делали редко. Ну, случалось, что мать покупала новые штаны, рубашки или какие-нибудь пластмассовые конструкторы. Ну, чтобы вот такое. Инки не отказывался, пробормотал спасибо, дождался, когда Егоша наладит снаряжение, и вместе со Славиком, Ромкой и Юрасем отправился на откосы Лисии горы. Там выяснилось, что лыжник он никакой. Ну, несколько дней он покатался, как умел, а потом постыл к этому делу. Зато Маргарита Леонтьевна деловито выволокла из кладовки деревянные санки. На вот возьми, салазок падать не так высоко, на них еще сережка ездил в твои годы. С санками все получилось гораздо лучше, чем с лыжами, тем более, что почти такие же были у полянки. Случалось, что они вдвоем катались со склонов до полной темноты, потом покрытые ледяной коркой шли к полянке, и там ее мама отпаивала юных полярников горячим какао. Она, Полянкина мама, неунывающая, вечно занятая домашними делами, Галина Викторовна, всегда была дом В отличие от отца майора Янкина, который, похоже, нес свою службу днем и ночью. Наверное, в окрестностях бывших их тымских складов небо еще обезврежено, все до одного разлетевшиеся снаряды и мины. Егошин не обиделся на то, что Инки быстро забросил лыжи. и Ничего, придет время научиться. Но к тому времени ботинки ему станут малы, — нервно вставила мама. А может, они тоже подрастут, — невозмутимо отозвался Егошин. Иногда непонятно было, всерьез он, говорит, или сдержанно забаскалит. Он как сеньор альмирант Сеньор Альмиранте подрастал на глазах. Теперь это был уже не котенок-заморыш, а крепкий кошачий подросток, обещавший сделаться вскоре полновесным котом. Взрослые повадки пробивались у него уже сейчас. Например, он стал удирать из дома в долгие прогулки. Форточка в Инкиной каютке была всегда открыта. Он терпеть не мог самой маленькой духоты. И хитроумный Алька научился из форточки перелезать на крепкий кленовый сок растущего окна. А оттуда путь куда угодно, хоть вокруг света. Инки боролся с этими Алькиными повадками как мог. Затягивал форчку сеткой, но паршивый бродяга Иоболтов научился отдирать сетку когтями и снова завоевывал свободу. «Заблудишься где-нибудь, зараза!» — плачущим голосом убеждал его Инке. «Или собаки сожрут!» ты пренебрежительно дергал большими ушами со следами давних болячек. «Волне считай, другие глупее себя!» инки немало часов потратил... отыскивая беглеца на соседних, иногда и на дальних улицах. Приносил его домой, отпаивал теплым молоком и вел с ним педагогические беседы с непедагогическими словами. Алька не спорил, но вскоре удивил опять. Наконец Инки понял, что обречен на такую вечную тревожную жизнь, пока есть на свете Альмиранта, и слегка примирился с судьбой. То есть нервничал, конечно, и метался уже... Не так сильно, как раньше. Тем более, что к ночи Алька возвращался. Пролезал в форточку, прыгал на подоконник, шел к Инке на постель и привычно устраивался у него на одеяле. У мочалка бродячая! Пахнущий снежной улицей мочалка топтался передними лапками на Инке на груди. И сперва громко урчал, а потом притихал. И слышно было привычное «да, гетельцы!» И Сим, желько натанцевавшись посреди звезд галактических пространств, сидели на леске, свесив красные ножки и тоже задумчиво слушали. Давно уж было понятно, что у них своя собственная жизнь, и его инки они навещают просто так, чтобы не скучал, но все равно было хорошо, что они есть. Иногда по вечерам приходил к инке Гведун, они теперь сделались, можно сказать, приятелями, хотя, казалось бы, Разница в годах ого какая. Инки в четвертом, Гведон в восьмом. Но не все чаще проводили время вдвоём Бывало, что подолгу сидели на Инкиной кровати и говорили, да ни о чем особенном таком не говорили, когда просто молчали рядом или дурачили с Алькой. Им было хорошо друг с другом. Инки даже решился и рассказал Гведону про догетитс. Гвидон всё понял, как надо, сказал очень серьёзно. Про такую историю можно был книжку написать, как у Андерсона. Был бы Мелькер, у него хорошо получилось бы. Он умел сочинять сказки. Иногда Гвидон просил поставить на стареньком ведяшнике кассету с фильмом «Последний дюйм». Этот фильм купил Ягушин. Случайно. Он попросил инки сходить с ним в хостовары, привезти туда новый... Бачок для кипятильника в ванной, а то спина трещит опять, как сухой пень на морозе. И когда Инки тащил по расчищенному асфальту санки с увесистым грузом, Егошин, шагавший рядом, вдруг сказал, — Постой-ка! Он усмотрел на углу самолетный и ручейковый длинный стол, на котором были выложены пестрые коробки. Тощий бородатый владелец магазинчика «Видеотехник» устроил распродажу, залежалого товара Нынче в ходу были диски, а кассеты считались уже устаревшими, их почти не покупал. Ну вот и решил торговец избавиться от них. Пусть по дешёвке, а то быстро. Инки зашарил глазами разноцветным картонным футляром, подумал, вдруг среди них окажется Гамлет. Если поскрести по карманам, то хватило бы, может, на обесерии. Гамлета не оказалось. Были, главным образом, лаковые футляры с голыми девицами и оскаленными автоматчиками. Но Егошин вдруг потянулся и взял с дальнего края стола синий-желтую кассету с самолетом и двумя портретами взрослого дядьки и мальчишки. «Последний дюйм. Помнишь, я тебе про него говорил?» Инки не помнил, но ради приличия кивнул. «Полвека назад сняли это кино», — сказал Егошин, доставая бумажник. Я тогда еще и в проекте не было. А вот смотрю, и за душу берет, будто все это про тебя самого. Ты тоже посмотри, когда будет время. Может, понравится. Инки прокрутил кассету в тот же вечер. Понравилось. И не было ничуть заметно, что этот фильм такая старина. Все будто сегодня. И нервы заставляют вздрагивать, как леску, который скачут Сим Желька. Отчаянная безлюдья пустыни. Опасная глубина моря, хрупкость крошечного самолётика, безжалостная суровость песни, в которой тяжёлым басом гремит фугас, тяжкая замкнутость лётчика-отца, одиночество мальчишки-сына. Да, хорошее кино, только был в нём какой-то упрёк. К нему, к Инке, потому что инки сразу понял, как далеко ему до главного героя. Да мальчика дэвис его ясной душой, с умением одолевать страх и вести самолёт, когда душат слёзы. А Гвидон, будто в насмешку, хотя и серьёзным тоном, сказал, когда посмотрел фильм. — Инки, а ты похож на этого пацана. — Я? Ну, не я Инки почему-то ощутил в себе сдавленность, как перед первой репетицией. Пробормотал. — Брать-то, не в крапиву прыгать. чем я похож. У него волосы совсем светлые, а у меня...» Ничего глупее он, конечно, не мог возразить. Гведон не ответил на такие слова, сказал про другое. «Лётчик этот, Бен Энсли, железный мужик, такого бы отца каждому мальчишке. Может, он вспомнил своего папашу, который, видимо, был не такой, или посочувствовал инки который, как всем известно, о своём отце не знал ничего». Инки независимо дернул спиной. «Можно быть из? Я вот живу, хотя отца не было и нет». «Как это нет?» — вроде удивился Гвидон. «А Егошин?» — Инки буквально вытащил глаза. «Какой же он отец? Он у матери муж. Он, конечно, хороший дядька, но были и раньше». Гвидон оглянулся на прикрытую дверь и посочувствовал. «Глупый ты, Инки!» Инки обиделся всерьез. «Если глупый, тогда чего ты со мной?» Гведон старательно растолковал. «Глупый не в том смысле, что дурак, а в том, что не разбираешься в людях и в себе». Инки подумал и больше обижаться не стал, потому что и в самом деле, наверное, не очень-то разбирался, а Гведон разрешил. «Если разозлился за глупого, тресни меня по башке. Хотя, вообще-то, друзей по башке не трескают особенно». за справедливую критику. Инки подумал опять и... — Гидон, а ты по правде, мой друг. Гидон помигал, вздохнул. — А кто, по-твоему, двоюрная тетя? У Инки затеплела внутри. — А ты такой сладковатой стыдливости и благодарности, чтобы скрыть их он пробормотал. Какая ж тетя, если мужского рода? Гведон взял со стола картонную коробку, откупленную накануне настольной лампы. Мать подарила ни с того ни с сего и надел Инке наглого. инки обрадованно завыл и вслепую замахал кулаками, стараясь гвидона по-боксерски. один раз ткнул. гвидон ухватил его поперек живота и уложил на постель. Оттуда слетел проснувшийся Альмиранте, замахнулся на гвидона растопоренной лапой, Он не мог позволить, чтобы кто-то обижал его и хотя бы шутя. В декабре клубу-театру штурманята неожиданно вернули полпадал. Зоя обрадованно рассказала, что вмешались журналисты. Она, мало обращалась в редакцию, но не думал что будет прок. А прок все-таки получился, потому что пришел туда новый редактор, который решил, видимо, бороться за справедливость. И где-то как-то приезжал чиновников. Инки не очень понял, где, кто и как боролся во всей этой зварухе. Он думал главным образом о своей роли котенка Оськи. И чем ближе премьера, тем сильнее начинал снова трусить. Полянка его успокаивала, но, похоже, трусила и сама. В длинном помещении полуподвала, которое служило зрительным залом, все оказалось так, как было раньше. Ряды скамеек, дощатая сцена, шитые из пёстрых лоскутков занавес. Пришлось только тянуть заново какие-то оборванные провода и налаживать светильники магнафон. Этим занимались главным образом Гведон и Валерий, да ещё электрик из дома управления Витя. В комнатушках мастерских сохранились инструмент В комнатке побольше, который называлась кают компании круглый стол и старенький электрокамин. Гведон светлел лицом, когда брался за работу. Знакомые вещи трогал, как любимых кошек. Может быть, ему казалось, что и Борис вернулся сюда, находится где-то неподалеку. Портрет Бориса, сделанный из той самой увеличенной фотокарточки, повесили над камином. В полуподвале стали появляться новые ребята, вернее, Новый только для Инки, а на самом деле из тех, кто занимался в клубе Штурманята еще раньше. Но после гибели Бориса они разбрелись. Ну, не были они в том ядре, которое сохранилось вокруг Зои. Кто их упрекнет? А их не упрекали. Вернулись, вот и хорошо. Тем более, что для пьесы, звезды людей, тем не было, снимало. Помощи отважных детсадовских малышей здесь было недостатче. Зоя, Гведон и Валерий разогрели, раскочегарили движок гликобенц. Пятнистая вишневая, блестящая старинными фарами и начищенными медными бамперами, колымага под клеенчатым верхом проехала по окрестностям улицы. Она векла клаксоном с резиновой грушей, и храбрая Никитка, наряженная в клонский костюм, кричал в микрофон. «Почтенные зрители!» «В новогодние каникулы театр штурманята дает новое представление на всем врагам, на радость хорошим людям. Следите за рекламой!» Реклама была тут же на машине, нарисована на холсте и закрепленной на двух жердях над кабиной плакат. На нем пестрели большущие буквы и фигура оранжевой растрепанной кошки. Такую же афишу, только написанную на фанере, поместили в сквере который был напротив полподвала. В этом чаклом садике стояли несколько берез, зябли вдоль загорода кустики, и торчал из-под снега застывший фонтан с бетонным оленем, у которого давно обломался один рог. Вот к оленю привязали фанерный щит. Рыжая, намалеванная кошкой, зелеными глазищами, была совсем не похожа на полянку Беатриску. Но полянка всем показывал на нее и говорил «Это я». За такой вот не настоящий даже немного жалобной горделивостью, она прятала страх перед премьерой. Потому что, сами понимаете, Беатрис, король сложная, это вам не стрекоза из басни, и даже не муха-цокотуха. Инки, Полянка и все другие штурманята боялись зря. Премьера прошла на ура. Зрители были разные, от дед детсадовской малышни до взрослых жителей соседних домов, нескольких учителей и очкастого корреспондента Брюсовского вестника, но аплодировали одинаково. Были, конечно, здесь и многие родители актеров. Инкина мать не пришла, укатила в трехдневную командировку, а Егошин и Маргарита Леонтьевна появились и скромненько присели в последнем ряду. Сразу после спектакля они исчезли, наверное, чтобы не смущать Инки. Инки не забыл ни одного словечка своей роли. Магнитофоны не подвели. И фанера Никиткин голос во время Оськиных песен сработала отлично. Инки даже показала, что это именно его голос звучит из динамика на сценой. Я здесь родился, мои здесь корни, здесь любят дитя и дворник. Меня гоняет лишь пес-бродяга, над забора всего два шага. Ух, как лихо он прыгал на этот сколоченный из некрашенных досок забор. Юркий котенок, мальчишка с черным клочкастым хвостом и в сизых трикотажных шортиках склечат оранжевой заплаты на заду. В серополосатой порванной футболке с треугольными суконными ушами над взлохмаченной головой. «Прыгнет!» и сверху показывает язык лохматому неуклюжему псу Бурбону, то есть ромки и всех охочет. Котенок или чертенок, наверное, и то, и другое. В его скачках, похожих на танец разворотах, в отмахивании от рассерженного директора выставки и сторожей, было что-то от давней гамлетовской пластики. Это зарто прежних боев с черными злыми зарослями. Нас вы не заманите в квартиры, нас вы не накройте сетями, даже полицейские мундиры кошки могут и задрать когтями. Да, он опять спас полянку, на этот раз от сытой неволи и скуки, а то чтобы она развлекала всяких богатеев вроде молочным. И они стояли у дощатого края сцены, взявшись за руки чуть впереди остальных актеров. Мигали вспышки фотоаппаратов. Вскоре в брюсовском вестнике появилась фотография. Инки и полянка в кошачьих костюмах. И заметка о спектакле. К Зое пришел директор школы Кирилл Алексеевич и попросил повторить постановку в актовом зале. Были каникулы. В школе работал зимний детский лагерь. Ну что ж, повторили, и снова получилось прекрасно. А потом пошли к себе в кают-компанию, и у включенного камина пили чай и пили про пароходик. Конечно, за всем этим пряталась грустная мысль. Вот если Борис был с нами, хотя бы просто видел все это. однажды Полянка шепнула Инке, а может, видит. инки понял ее, помнил их разговор о бессмертных душах. — Но что? — ответил он. Ну, В кают-компании стояла небольшая искусственная ёлочка. мигаль на ней цветные фонарики. В доме у Полянки тоже была ёлка, причём большая, со множеством лампочек, которые переливались и мерцали по-всякому. Каждая гирлянда в своём режиме. Инки любил смотреть на них. А дома у Инки ёлки не было. Он отчаянно воспротивился тому, чтобы её ставили. Живую он не хотел, потому что это убитое дерево. А про искусственного он услышал по телеку, что они опасны для кошек. Те очень любят поедать пластмассовую хою, а потом страдают животами. Имели место даже смертельные случаи. Все, что чем-то грозило альки было для Инки совершенно неприемлемо. Хватит тому из- за бродяжничество этого шалопая. Не хватало еще там кишечных мук. Инки заявил, что если елку все-таки водрузят в квартире, Он уйдет вместе с Ульмирантом жить в полуподвал, по крайней мере, на каникулы. Егоршин спокойно сказал, что считает инкины доводы здравыми. Мать слегка покричала, почему это мы должны плясать под дудку драных котов и набитых дурацкими фантазиями мальчишек? Но скоро махнул рукой. А Маргарита Леонтьевна, чтобы все-таки отметить праздник... На кухне высоко над косяком укрепилась основавую ветку с несколькими блестящими шариками. Туда Алька добраться не мог, поэтому инки жить в пол не пошел. Встречать Новый год мать и Гушин отправились к друзьям, звали свою Инки, но он буркнул: "Что я там не видал?" Они с Маргаритой Леонтьевны До середины ночи просидели у экрана, пили чай, жевали печенье, смотрели всякие юмористические передачи, по правде-то говоря, не очень смешные, или у Инки не было чувства юмора. Потом Инки лег у себя, включил новую настольную лампу и открыл, подаренную полянкой разноцветную книгу, «Сон в летнюю ночь». Тоже того же писателя Шекспира, который сочинил гамлет Ничего похожего на Гамлета в этой книге не было, но, может, она и к лучшему. В Новый год. Зачем печали? Пусть будет сказочно и забавно. Сима и Желька вполне соглашались с сынки, они, видимо, вернулись с карнавала. Поверх их красной одежонки блестела всякая мишура и серебряные звездочки. Сима и Желька, продолжая карнавальные танцы, кувыркались на леске. Альмиранта решил в честь праздника не портить другу настроение и не стал удирать на ночь, хотя в последнее время проделывал такие трюки. Он урчал под боком и дурашливо покусывал имки за пальцы, когда переворачивал страницы. — Кончай пиратничать, мочалка! — Бррр! — Сам мочалка! — Твой хвост ободранный, а мой пушистый! — Это было правда.